«Возможно, вам, уважаемый читатель, стало тоскливо. Столько проблем в будущем, как все сложно. А ведь как нам обещали десять лет назад. Мы сидим, а денежки идут. Тогда некоторые верили. А сейчас? Увы, мы всегда находимся в той же ситуации, в которую как-то попала Алиса в зазеркалье». Порой приходится очень быстро бежать, только чтобы остаться на том же самом месте. Можем ли мы победить в этой гонке? Сможем ли мы испытать то чувство гордости за себя, которое порой испытывали наши предки, победив какого-нибудь властелина мира или запустив спутник? Но никаких гарантий я не даю». Все зависит от нас. На роду нам ничего не написано. Хоть и говорят, что справедливое дело обязательно восторжествует, но в нашем мире это совсем не обязательно. Все себя считают справедливыми, даже Хавьер салана. Напомню старую историю. Когда судили Жанну Дарк, ей задали каверзный вопрос. Ты считаешь свое дело правым? Зачем же ты зовешь солдат к битве? Разве Бог? «И так не дарует победу правому делу?» Соль вопроса в том, что, как бы Жанна не ответила, ее обвинили бы в неверии в божественное провидение. Жанна поставила ученых-богословов своим ответом в тупик, заявив, «Но солдаты должны сражаться. Только тогда Бог дарует им победу». «Да». «Аналогично, если мы хотим чего-то достичь, мы должны разбираться в ситуации и должны действовать. Не обещаю, что все будет хорошо, но без попытки понять хорошо уж точно не будет». «И еще одно. Глубоко разбирать этот вопрос мне не хочется, но он важный. Может быть, вы подумали в ходе чтения книги, что чем благодатнее Земля, тем счастливее ее обитатели». Нет. И тут тоже есть, видимо, определенная причина. На Кавказе во многих языках есть пословица. На меже всегда валяются черепа. А ведь как раз на Кавказе самые лучшие земли и климатические условия в России. Что же мешает райской жизни там? Самые благодатные условия на африканском континенте, африканская Швейцария, знаете где? В Руанде. Не видели фоторепортажей об очередном конфликте там? Ваше счастье. Я видел и хотел бы забыть, но не получается. А Европа? Цивилизованная колыбель культуры. Это сейчас. А что было 50 лет назад? А 85? А почему вы думаете, что мы не увидим очередной, один из многих кровавый пароксизм старой доброй Европы? Вся Европа — сплошное кладбище, скелет на скелете под каждым метром этой лучшей земли в мире. Вот поэтому не надо им завидовать. В плодородных странах человеку достаточно затратить незначительную долю своих сил и времени, чтобы его участок земли прокормил и его, и его семью. Значит ли это, что остальное время он ничего не делает? «Нет». Все остальные силы уходят у него на то, чтобы отстоять эту самую благодатную землю от других желающих. Ожесточенность этой борьбы всех против всех нам просто незаметна, но в истории Европы изгнание или уничтожение побежденных – обычное дело. В Европе, зарезав соседа, удачливый победитель получает рок изобилия и скатерь-самобранку. Есть ради чего зверствовать, а у нас... У нас победитель получает пожизненно принудительные тяжелые работы. Это не значит, что у нас, в отличие от Запада, много земли. Земли мало и у нас. И русский крестьянин в случае нарушения межи соседями берется за вилы так же естественно, как среднеазиатский за китмень. Но ситуация у нас другая. У нас на междоусобии остается гораздо меньше силы времени. Это и отразилось... На менталитете наших людей они беззлобны и не агрессивны. Если кому-то приходилось сталкиваться с обратным, то скажу, что вы еще не видели агрессивности. В наши города приезжают сейчас люди с Кавказа, везут и свои семьи. Как вы думаете, почему они едут из гораздо более богатых районов, чем центральная Россия? А ведь это цепкие, жизнеспособные, агрессивные по характеру люди. Я не буду излагать своих умозаключений, но у меня сложилось стойкое убеждение. Никогда на нашей земле не будет такого культурного, цивилизованного озверения и ожесточения, которое обычно там, на Западе. Возможно и гражданские, и этнические конфликты, но не такие, как там. Мы не сможем понять рассудком мотивы поведения западноевропейцев. Когда Европейский Совет В одном и том же заявлении Приветствует бомбежки Югославии И осуждает смертный приговор Маньяку на Украине Нечего даже пытаться это понять Так они мыслят Так они воспринимают мир Такова их этика Это не отсутствие морали Как у нас иногда считают Напротив, так проявляется их мораль И свои моральные нормы Они тщательно соблюдают. У нас порой воспринимали любовь Гитлера к животным и детям как лицемерие. Напротив, в его образе ярко проявилась именно мораль Западной Европы. Они таковы и сделать ничего нельзя. Пытаться объяснить им о моральность их действий бессмысленно. Их действия высокоморальны. Мораль другая. Такого рода нравственность Запада можно либо принять чисто эмоционально, у нас такие люди есть, либо просто не принять, также чисто эмоционально, но объяснять ее, привлекая рассудок, бесполезно. В нашей истории был жестокий и грозный царь. За время его царствования было насильственно лишено жизни не то три, не то четыре тысячи человек, многие из них заслуженно. До сих пор и историки, и простые граждане спорят, можно ли его оправдать за это. Но споры спорами, а памятника этому царю нет. Почему нет его изображения на монументе Тысячелетия России, понятно. Его устанавливали при царе-демократии Александре II. Но почему вообще нет и не было памятника создателю России в ее нынешних границах? А в Англии стоят памятники Генриху Восьмому. В его правлении только бродяг, крестьян, согнанных лордами земли, было повешено 80 тысяч. И ничего, все по закону, все нормально. В 1848 году только в Париже и только за три дня было расстреляно 3000 безоружных людей. Кто-то об этом помнит? Они ненормальные? Нет, ненормальные мы, и нам надо свою ненормальность во что то ни стало сохранить. В чем отличие богатой Западной Европы от бедных стран, расположенных порой в весьма благоприятных регионах? В менталитете Запада гвоздем сидит принцип «боливар» не выдержит двоих. Как бы много ни было благ, их не хватит на всех. «Только люди – не дефицит. Они постоянно думают об этом, и этот принцип вошел и в определение экономики, принятой на Западе, и в западную парадигму, и в практику. Этот принцип облегчает им и взаимоотношения друг с другом. Каждый знает, чего ожидать от другого. Конечно, их умение бороться с перенаселением внушает уважение». «Но наши предки ушли оттуда не только в поисках свободных земель, в какой-то степени и от этого принципа, а кое-кого оттуда и ушли. Впрочем, это не мое дело. Я-то живу здесь, и до других стран мне дела нет, что бы вы ни подумали». Прочитав эту книгу, я живу здесь без принуждения, и мне не надо делать над собой усилия, общаясь с людьми в любой точке страны, и ничто, и никто меня не раздражает. Точнее, есть у нас в стране и то, что я люблю, и то, что я хотел бы изменить. Единственно, «Всем рассказывающим мне о свинцовых мерзостях российской жизни сравнительно с прелестями Запада, я рекомендую тут же туда уехать, не мучая здесь себя любимого или заткнуться, раз кишка тонка». «Конечно, оснований для оптимизма в окружающей действительности маловато. Мешает уверенность населения, что дальше падать некуда». А вот тут я, наоборот, оптимист. Есть куда падать. Есть.